Глава вторая вы неотразимы, леди Эвелин, произнес Таныш, целуя руку. Глаза Шага довольно сверкнули. Благодарю, я вежливо улыбнулась. Девчонки разбежались по своим покоям не больше получаса назад а перед этим хорошо поработали над моим внешним видом. Так что повод для восхищения, вероятно, был на самом деле. Сшитое специально для бала платье идеально облегало фигуру. Бежевый верх с золотистым узором в виде маленьких листочков, пышная юбка из двух слоев. Внизу — все тот же нежный бежевый цвет. Сверху — более плотная золотистая ткань, местами присборенная, благодаря чему проглядывает нижняя юбка. Плечи открыты, рукава начинаются примерно на уровне локтей, тоже пышные, золотистые. На груди колье с россыпью насыщенно-желтых цитринов. Часть волос убрана в сложную затейливую прическу, остальные распущены. Светлорусые локоны весьма красиво сочетаются с золотисто-бежевым осенним образом. Девчонки остались довольны результатом трудов. Я отнеслась к этому спокойно потому как не видела особого смысла в приготовлении к балу. Затмевать никого тоже не собиралась. Мне, в принципе, все равно. Просто Таныш позвал на бал, значит, нужно идти. Сам Шиак оделся в цвета серебряных клинков. Серебристый камзол с черной вышивкой на вороте и по краям рукавов. Обязательный атрибут — ножный с кинжалом на поясе. Как нам рассказывали, это и есть символ серебряных клинков — Если верить словам леди Нейреты, что-то с этим кинжалом связано, что-то необычное. Вроде как национальное оружие шиагов, возможно, магическое. Но подробности Нейрета либо не хотела рассказывать, либо, что наиболее вероятно, просто не знала. Помнится, в тот раз преподавательница несколько раз повторила, чтобы мы не смели просить у шиагов этот кинжал показать, мол, неприлично. Мы вообще не должны лишний раз рот раскрывать. Не то чтобы я вдруг решила стать примерной невестой, просто мне было неинтересно, так что у Таныша об особенностях клинка не расспрашивала. Полагаю, я один из тех шагов, кому повезло, невероятно, произнес Таныш, предложил взять его под руку и повёл к бальному залу. Я одарила его очередной, ничего не значащей улыбкой. Не знаю, для чего Таныш все это говорит. Если его привлекла моя смелость, то ничего безумного больше не совершаю и вообще веду себя, как обыкновенная невеста. Если просто хочет быть галантным, то... Зачем? Ну, правда, зачем?» А в бальном зале уже постепенно собирался народ. Некоторые девушки приходили вместе шагами, однако были и те, которые остались без пары. Вероятно, они были приглашены про запас, На тот случай, если понравившуюся девушку выберет Шаг статусом выше. Впрочем, некоторые Шаги тоже появились без пары. Наверное, не определились еще. Однако те невесты, которые приходили в компании с Шагом, задирали нос и бросали по сторонам надменные взгляды. И явно чувствовали себя выше остальных. Может быть, чего-нибудь желаете? предложил Шаг. Сок, закуски? Да, сок было бы замечательно. Кивнула я. Со всей этой подготовкой даже не заметила, что на самом деле хочется пить. А уж во время танцев захочется вдвойне, если сейчас жажду не удалить. Таныш повел меня к столикам, стоящим вдоль стены. Я без особого интереса осматривалась по сторонам. Заметила кори с Раэлшем. Шак выглядел вполне довольным и о чем-то разговаривал со своей спутницей. Девушка чуть смущенно улыбалась. Чуть позже в зал вошла Дейдра. Не припомню, чтобы видела этого шага в ее компании раньше. Неужели тот второй, сделавший приглашение, оказался выше по статусу, чем... Как же его? Хаштар. И Сара в сопровождении одного из князей из-под осматривалась по сторонам. Вероятно, выискивала повелителя теней. Интересно, как она планировала его заполучить, если уже пришла с другим шагом? Нет, для шагов нет ничего невозможного. Если статус позволяет, они могут прийти с одной невестой, затем пригласить на танец других, даже если те не свободны. Вот только как она надеется привлечь к себе внимание? Когда в зал пришли почти все шаги, музыка заиграла громче. Некоторые пары начали выходить в центр для танца. Я к тому времени как раз сок допила. «Потанцуем?» — предложил Таныш. Согласно кивнув, вложила руку в его ладонь. Мы шли к центру зала, когда появился Ариш. Снова распахнулись высокие двустворчатые двери. Зашел он, ведя под руку... «Проклятье! Лайлану!» «Это не Ариш ли мне говорил, что она его раздражает? Что он просто не вытерпит ее общество на протяжении трех месяцев?» «Нет, понятное дело, терпеть уже осталось только полтора месяца!» а потом всю оставшуюся жизнь, если женится на ней». Вайлана улыбалась. Несчастлива нет, улыбка невесты была полна торжества и злорадства. «Еще бы! Сам повелитель теней пригласил ее на бал!» Казалось, это мгновение длилось вечно. Я смотрела на них и чувствовала, как эмоции внутри закипают, бурлят, переполняют меня. Все эмоции, что я гнала прочь, все, от чего закрывалась — Обида, злость, разочарование, а главное — боль. Меня накрыла этой волной, затопила. Одна секунда, вторая. Кажется, Орейш тоже смотрит в мою сторону. Что-то вспыхивает в его глазах. Но какое это чувство? Издалека не рассмотреть. «Леди Эвелин, все в порядке?» «А?» Я невольно вздрогнула и повернулась к Таношу. «Вы застыли. Вас что-то напугало?» Впрочем, это всего лишь слова. Он прекрасно видел, куда я смотрела. Нет-нет, все в порядке. Я улыбнулась. В таком случае... Он обхватил меня за талию, притянул к себе, и мы начали танец. Чуть рисковато Танаш развернул меня спиной к Ришу. Это помогло прийти в себя, но вот справиться с нахлынувшими эмоциями оказалось не так-то просто. Ну ничего. Я обязательно справлюсь. Вот сейчас. «Еще немного и возьму себя в руки». На губах застывает полуулыбка. Прячу эмоции глубоко в себе. Прямая спина, уверенные движения в знакомом, не раз отрепетированном танце. Все это время Таныш наблюдал за мной странно непроницаемым взглядом, а потом внезапно произнес. «Хорошо владеете собой, леди Эвелин». В этот момент по танцу как раз полагалось сделать разворот – После которого Таныш рывком прижал меня спиной к себе и зловеще прошептал на ухо: Не смейте даже думать о борейше. Что? Что он сказал? Я снова развернулась к Танышу, изумленно взглянула на него. В синих глазах блеснуло что-то жесткое. Дейдра правильно заметила, стальное. Моя невеста не должна смотреть на другого. В первое мгновение, глядя в его глаза, Я ощутила страх. Зато от произнесенных им слов вспыхнула злость. И где привычная апатия, куда только подевалась? Хотелось поинтересоваться, не завязать ли мне глаза повязкой, чтобы уж точно ни на кого не смотреть, но удержалась. Спросила спокойно. Что же мне делать, если кто-то пригласит на танец? Невесты лишены права выбора и не могут отказать. Кто-то, возможно, однако Рейш вас не пригласит. «Можете не надеяться». «Но надо же, какой собственник!» «Все они такие. И Танош тоже может быть жестким». «Это чувствуется в каждом его жесте, в голосе, во взгляде». «С чего вы взяли, будто я мечтаю о танце с Арейшем? Танош усмехнулся. «Закроем тему, леди Эвелин?» «Я предупредил. Не смейте унижать ни себя, ни меня». Наклонившись ко мне, прошептал на ухо. «Особенно меня». Я не хочу пожалеть о своем выборе». После кратковременной вспышки Танош вновь как будто маску на себя натянул, галантно улыбнулся, заставил меня покружиться в конце танца и повел к столикам, предлагая немного отдохнуть. Как ни в чем не бывало. Однако до столиков мы дойти не успели. Перед нами нарисовался один из шагов. Судя по черному, с серебристой вышивкой камзолу и руническому символу на груди один из князей. Эти символы у каждого рода разные. В теории по ним можно определить, кто из князей выше по статусу, но для этого нужно иметь хотя бы два символа перед глазами для сравнения. Потому что запомнить их слишком сложно, они как будто специально в человеческой памяти не желают откладываться. «Танош», — поприветствовал Шак, затем перевел взгляд на меня. «Я приглашаю вас на танец, леди Эвелин». Взгляд Таноша похолодел». Лицо сделалось совсем непроницаемым. Ничего не ответив, Шак убрал руку с моей талии и отстранился, вынужденно отдавая князю. «Он отдал меня!» «Да, именно так это выглядело!» «Отдал во временное пользование!» «Очень надеюсь, что все же во временное!» «Для полного счастья не хватало еще какого-нибудь неуравновешенного князя!» «Я здесь впервые!» Внезапно произнес Шиак, ведя меня в танце. А я-то думала, почему не могу его вспомнить? Неужели тот самый, которого прислали на замену Халарашу? На самом деле темы, которые мы можем обсуждать шагами, строго ограничены, и в то же время невеста не имеет права молчать, если шаг желает пообщаться, и неважно, какую тему он при этом выбирает. Наше предназначение в том, чтобы угождать шагом во всем и всегда. Так учит Нейрета, так повторяет Луиза. «И как вам здесь?» — вежливо полюбопытствовала я. «Как?» — пока не разобрался, но я с удовольствием выберу себе невесту, если вы об этом. Чуть помолчав, добавил. «Слышал, я многое пропустил. Например?» «Например показ талантов. Да, действительно, жаль, многие девушки хорошо выступили». «Не нужно лукавить, леди Эвелин», — усмехнулся Шак. «Вы о чем? Говорят, вы затмели всех. Преувеличивают. Вы еще и скромны? Удивительно. Пока мы танцевали, плавно передвигаясь по залу, мой взгляд невольно упал на Орейша. Он не танцевал. Вместе с Лайланой стоял возле столиков. Девушка что-то ему говорила, непрестанно хлопала ресницами и хихикала. Возле столиков вообще много народу собралось. Все невесты, которые на данный момент оставались без пары, Если поначалу они выглядели слегка расстроенными и пытались строить глазки шагом, то теперь явно обрадовались, что свободны и без помех могут подобраться к Арейшу. Лайлана старательно пыталась их не замечать, но все равно проскальзывала в поведении девушки нервное напряжение. Беспокоилась, наверное, что спутника могут увести. Арейш оставался спокоен и ко всему равнодушен, хотя временами на его губах проскальзывала легкая, ничего не значащая улыбка. «Как вы решились на танец с волкодлаком?» — спросил князь. Мы снова развернулись так, что я больше не видела арейша И хорошо. Если вам рассказывали о показе талантов, то, наверное, вы знаете, что я сама почти не танцевала. Только показывалась пару раз на сцене. Это было почти безопасно. «Да, я слышал, вы к тому же владеете магией». «Учились в магической академии?» «Да, училась». «Это был очень необычный ход, чтобы привлечь внимание. И он, похоже, сработал». Внезапно заявил Шиак и снова развернул меня лицом к Орейшу. «На этот раз мне показалось или на самом деле специально, чтобы я взглянула на него. Девушек вокруг Орейша стало еще больше. И все из кожи вон лезли, чтобы он обратил на них внимание». Заговорить первой ни одна из них не имела права, а потому некоторые невесты молчали, другие переговаривались между собой, хихикали, стреляли глазками. Даже те леди, которые были в паре шагами, изображали, будто устали и нуждаются в прохладительных напитках, которые стоят именно на том столе рядом с Аришем. Снова повернувшись к князю, ровным голосом произнесла. «Преподаватели сказали, что мы должны показать себя с лучшей стороны. Я всего лишь делала то, что умею лучше всего». «Невеста, владеющая магией. Рискованный танец с волкодлаком?» — хмыкнул Шиак. «Это на самом деле необычно. Интересно». «Жаль, жаль, леди Эвелин, что вас уже испробовали». Внутри все похолодело. Дыхание сбилось. «Я не понимаю, о чем вы говорите». Шаг усмехнулся. «Не притворяйтесь, леди Эвелин. Вы прекрасно выступали, вы заинтересовали многих, но после того, как один из нас, пусть даже повелитель теней, вас испробовал, теперь выше, чем на серебряного клинка, вам ни на кого не стоит рассчитывать». «Жаль, конечно. Иначе я мог бы подумать о вашей кандидатуре. Вы весьма любопытны». Всего доли мгновения я чувствовала растерянность, но злость, вскипевшая во мне с новой силой, подсказала ответ». Я правильно понимаю, вы считаете, что у Орейша плохой вкус? Князь на мгновение замер, глядя на меня так, будто не мог поверить, что я это сказала. А почему бы и нет? Если Ариш попробовал, значит, по логике, чем-то я его все же привлекла. Так он теперь смеет нос воротить при виде той, которая была выбрана самим повелителем теней, пусть даже выбрана временно? Нет, наоборот, признаю, вкус у него прекрасный. Вот только подбирать за кем-то, знаете ли, князю не пристало. «Зачем же в таком случае со мной танцевать?» «Захотелось», — хмыкнул Шиак. Затем усмехнулся. «А вы, леди Эвелин, неужели настаиваете, чтобы я все же рассмотрел вашу кандидатуру?» «Нет, что вы, ни в коем случае. Мне нравится танаш. он вежлив, обходителен и галантен». «Я не сказала, в отличие от вас». Впрочем, это само собой подразумевалось. Думаю, Шаг без труда догадался. В этот момент закончилась музыка. Вернее, замолкла одна из композиций. Пока не заиграла следующее, я выскользнула из объятий шага, развернулась и с невозмутимым видом направилась прочь. В спину донеслось. «Разве я позволял вам уйти?» Прозвучало несколько зловеще. Однако я не подала виду, что оттона князя стало как-то не по себе. Снова повернулась к нему лицом, невинно улыбнулась. «Конечно, вы ведь явно дали понять, что моя кандидатура не подходит вам. Не смею больше отвлекать от выбора невесты среди тех, кто по-настоящему достоин вас». Пока бровь шага выгибалась и ползла вверх, я снова отвернулась от него и поспешила удалиться. «Ну все». Не получилось из меня примерной невесты. А, впрочем, вряд ли меня бы надолго хватило, потому что бесит эти хамоватые гады, бесит их отношение, бесит их мнение, будто можно все, будто невесты всего лишь собственность, которое слова лишнего поперек не скажет. Нет, так нельзя. Я не представляю даже, что мне теперь делать. Побег не удался, на второй не стоит рассчитывать, но так нельзя подчиняться одному из этих гадов, всю жизнь перед ним присмыкаться? Ни за что! Я еще не знаю, что в столь плачевной ситуации могу сделать, но уж точно не собираюсь унижаться и терпеть подобные отношения. Тоже мне высшая раса. Да гады они сволочные с самомнением до небес. Я почувствовала приближение чего-то страшного и темного, но за секунду до того, как испугалась, меня перехватил Раэлш. Ощущение было такое, будто Шак вытащил меня из подобрушившейся лавины. Я вцепилась ему в плечи, перевела дыхание и обернулась. За спиной стоял князь, который, между прочим, так и не представился во время танца. Бросив на меня яростный взгляд, Шаг развернулся и зашагал прочь. «Леди Эвелин, вы буквально притягиваете неприятности. Что между вами произошло?» «Боги, да я понятия не имею, что произошло». Поначалу я даже сказать ничего не могла. Только беспомощно цеплялась за Раэлша и пыталась справиться с дрожью. Сердце стучало, как сумасшедшее, ноги подкашивались, и ощущение, будто удалось избежать смерти, не покидало меня. Глядя на мою реакцию, Раэлш странно помрачнел. «Пойдемте, Эвелин, вам нужно присесть». А по пути к диванчикам, располагавшимся у стены... Я заметила, что все остальные шаги на нас почему-то посматривают. В какой-то момент из-под ног Раэлша выскользнула тень. Я и без того с трудом шагавшая, споткнулась и чуть не упала. К счастью, шаг меня удержал. «Вы это видели?» «Я... не понимаю, о чем вы». «Тень, Эвелин, вы видели тень?» «Ой, кажется, опять произошло что-то из ряда вон выходящее». Мы, наконец, добрались до диванчиков. Раэлш помог мне присесть. И в этот момент я увидела, как из зала исчезает князь, оскорбивший меня. Вслед за ним бросается размытая тень, а затем в вихре черного дыма растворяется орейш. Оставленные без высокого общества повелители теней и девушки недоуменно заозирались по сторонам. Вот только, глядя на невест, я с изумлением поняла, что они, в отличие от меня, видели не всю сцену, «Леди Эвелин!» Раэлш меня легонько встряхнул. «Расскажите мне, что вы видели? Это важно. И что произошло между вами с Шавером?» Я, наконец, перевела взгляд на Раэлша. Тот пытливо всматривался в мое лицо. Попыталась сосредоточиться на вопросе. Меня по-прежнему потряхивало. Кажется, даже начала знобить. «Ведь чуть не убил. Я ощущала прошедшую мимо смерть так явственно!» «Я...» я не понимаю раэлш мы разговаривали он меня оскорбил сказал что теперь раз я носила рубиновый кулон арейша никто из князей на меня даже не посмотрит мой потолок серебряные клинки и ты ответила ему понимающих хмыкнул раэлш да ответила но ничего такого за что можно было бы убить взгляд шага странно сверкнул как будто он нашел в моих словах зацепку подробности леди Я судорожно вздохнула, усилием воли взяла себя в руки и пересказала весь разговор. Какое-то время Раэлш молчал. Потом в задумчивости произнес. «Это не похоже на Шавера». «Но арейш разберется». Я все же не выдержала. «Да что происходит? Почему Орейш должен разбираться? Может, я слишком нагло себя вела, не смела завершать разговор и должна была выслушивать все эти оскорбления? А раз не выслушала, он решил меня убить?» «Только за это? Убить?» «Успокойтесь, Эвелин». Раэль обнял меня за плечи, в утешающем жесте притянул к себе. «Эвелин, ну уже успокойся, все хорошо». Истерика прекратилась так же, как началась. Подумалось просто, что теперь творится нечто совсем уж невероятное. Раэлш обнимает меня у всех на глазах, утешает, как будто ему действительно есть до меня дело или не хочет продолжения скандала. Я отстранилась от него, осмотрелась. Только сейчас поняла, что нас окружает полупрозрачная сероватая дымка. И никто в зале на нас больше не смотрит. Бал продолжается. Заклинание скрыло нас от глаз посторонних? Да, скрыло, чтобы мы могли спокойно поговорить. Я знаю Шавера. Он не должен был так себя вести. Не понимаю, что на него нашло. Но Ариш разберется. «Потому что, как бы там ни было, а нападать на тебя он не имел права». «Так он все же хотел меня убить? Мне не показалось?» «Не показалось». «Что ты почувствовала, Эвелин?» «Как надвигается что-то страшное, неотвратимое и смертельное». «Да». Райл шкивнул. «Он применил магию. Это был смертельный удар. Но я успел его остановить. Вот только остальные ничего не должны были почувствовать». «Вы сами говорили, что остальные невесты не маги, а я в магии разбираюсь и чувствую ее тоже ярче». «Нет, Эвелин, ты не понимаешь. Ни один человеческий маг не должен был почувствовать эту магию». «А, а как это возможно?» «Интересный вопрос. Но я ведь человек». «Да, Эвелин, ты человек. Но в чем же тогда дело?» «Кажется, я снова начала нервничать». «А дело, вероятно, в магии, которая готовит невест к замужеству». «Я потрясенно застыла. Даже дыхание затаило. Неужели Раэлш наконец приоткроет завесу тайны? Неужели расскажет нечто важное?» шаг продолжал. «Вам уже говорили, что пребывание в академии направлено на то, чтобы подготовить вас к замужеству. Это не только обучение». Купание в водах озера Шатраны и некоторые обряды постепенно наполняют вас магией шагов, наполняют нашей магией для того, чтобы вы, человеческие девушки, стали для нас подходящими женами. Но остальные невесты не владеют магией. Ты владеешь. В этом твое отличие. Выходит, вы целенаправленно вливаете в нас свою магию? Да. И обряды? Раэльш, я проснулась той ночью. Нас подняли, как марионеток, отвели в подземный зал. Какая-то женщина произнесла над нами заклинание. А потом Фиолина заболела. В глазах Раэлша мелькнуло изумление. «Все это было специально, да? Это был обряд подготовки к замужеству? Тоже нас магией шагов напитал, подготовил наши тела? Да, Эвелин, ты все поняла правильно. И то, что ты была в сознании той ночью... Неожиданная реакция на нашу магию... «Благодаря тому, что у тебя тоже есть магия. По сути, мы ведь никогда не проводили невесту с собственной магией через эти обряды». «Вы сказали о нескольких обрядах. Будут еще?» «Да, будут». В задумчивости откликнулся Раэлш. «Похоже, его мысли уже были не здесь». «Но тебе нечего бояться. Это стандартные обряды». «Ладно, Эвелин, поднимайся. Если не хочешь оставаться на балу, можешь пойти к себе». Мы обо всем позаботимся, тебе не о чем беспокоиться. Не знаю каким чудом после всех потрясений у меня в голове закрутились дельные мысли. ну как сказать дельные любопытные, конечно, вот только совершенно безумные. Я выдавила из себя улыбку и попросила: раэлш, я боюсь, луиза будет недовольна, если я уйду с бала, да и таныш наверное тоже, вы не могли бы перенести меня к моей комнате. хорошо. Раэлш взял меня за руку, после чего нас обоих окутал черный дымок. Спустя мгновение мы оказались перед дверью в мою комнату. «А та тень!» «Тень вы тоже не должны были видеть, но она поймает Шавера». «Доброй ночи, Эвелин. Отдыхайте». Раэлш исчез, а я, замешкавшись всего на пару мгновений, поспешила открыть дверь своей комнаты. «Пора осуществлять безумную задумку». «Да, очень рискованно. Да, я могу вляпаться в еще большие неприятности. Но если подумать, что еще может случиться? Что может быть хуже участи стать невестой Шага? Здесь они — хозяева наших жизней. Оскорбляют, унижают, считают бессловесной собственностью. Так разве есть что-то, что будет страшнее? А я должна разобраться». В комнате быстро переоделась, сменила приметное золотистое платье, которые даже в темноте хорошо будет видно, на темные и весьма удобные. Выгребая из сумок магические растения, тихонько позвала. "Шати". Глазки тут же появились, причем не на стене, а у меня перед носом, прямо в шкафу на задней стенке. «Звала?» «Да, милый, ты не мог бы мне немного помочь? Скажи, пожалуйста, в подвале, в коридорах кто-нибудь есть? Я смогу незамеченно пройти к озеру Шатран?» «Купаться?» «Эви хочет купаться?» М -м, «Не совсем. Я бы хотела узнать кое-что очень важное. Может быть, это даже поможет? Всем нам поможет, представляешь?» Тут я, конечно, покривила душой, преувеличивая важность своего похода к озеру. «Но что поделать? Мне необходима помощь Шати. Только с ним я могу рассчитывать, что действительно никому не попадусь». «Нет там никого. Сейчас нет». «А если появится, ты предупредишь?» «Ты не мог бы одним глазком за мной приглядывать?» Шати задумался, долго думал, а потом выпалил. «Пирожок с повидлом! Три пирожка! Нет, шесть! И молоко!» Я с трудом удержалась от смешка. «Тоже шесть чашек? Нет, одну!» И тут же поправился. «Две!» Я все же рассмеялась. «Хорошо, шесть пирожков с повидлом и две чашки молока. Договорились». Шати согласно моргнул и исчез. «Ну, а мне пора». Забросив все необходимое в пространственный карман, выскользнула из комнаты. По пути особо таиться не стала. Не громыхала на весь коридор, конечно, однако в том, чтобы красться на цыпочках, смысла не видела. «Если кто-то застукает, значит, застукает». Но все же надеюсь, что в крайнем случае Шати успеет предупредить. Мне повезло. Время очень удачное. Невеста на балу, Луиза и некоторые из преподавателей тоже. Шаги все там, кроме Раэлша и Орейша с этим ненормальным новеньким, но они уж вряд ли будут по коридорам академии рассказывать. В то же время слуги тоже не должны здесь гулять. Специально выбирала коридоры, которые реже всего используются. До озера удалось добраться без приключений, а там я повытаскивала все, что захватила с собой, из пространственного кармана и принялась за дело». Слова Раэлша подсказали идею, ведь если нас наполняют магией шагов, если эта магия подстраивает наши тела под них, то именно мое тело может стать проводником для исследовательской магии. Задачка сложная, но не сказать, чтобы совсем невыполнимая. Необходимо провести диагностику во время купания — Причем магию нельзя выпускать в окружающее пространство. Использовать ее нужно только в пределах собственного тела, потому что, окажись она в озере, тут же рассеется. Таким образом, мне всего лишь нужно превратить собственное тело в среду проведения магического эксперимента. Я не могла бы осуществить эту задумку во время традиционного купания, потому что заклинание сопровождается некоторыми эффектами, Да и кто знает, не начнет ли меня тут корчить или выворачивать. Магия шагов ⁇ штука непредсказуемая. Зато сейчас, когда никто не видит, можно попробовать. Если нас наполняют магией шагов, как и сказал Райлш, заклинание должно это показать. Что важно, магия шагов, вероятно, неким образом адаптируется внутри нас, иначе мне бы еще при прошлой проверке не удалось заставить свою руку светиться. Или, например, Исцелить себя тоже не получилось бы, как бессильно были целители против недуга фиолины. Но на меня саму обычная человеческая магия по-прежнему действует. Значит, эксперимент должен быть удачен. Выудила из пространственного кармана две баночки с разными мазями. В крышке с одной из них смешала обе между собой. Затем скинула с себя платье, принялась наносить мазь на голое тело. Это необходимо, чтобы сконцентрировать магию внутри себя, чтобы помочь ее удержать и дополнительно усилить, а не выплеснуть в пространство, где она тут же потухнет, соприкоснувшись с водой озера. Закончив наносить на тело мазь, глубоко вздохнула, собираясь с мыслями, и вошла в воду. В первый миг замерла, ожидая очередного фонтана непонятной черной жижи или еще какой гадости. Честно говоря, подозревала, что меня может банально разорвать на части с непредсказуемой реакцией тышакской водицы. Но нет, обошлось. Правда, по воде разводы странные из-за мази пошли. ядовито зеленого цвета. Хм, надо бы поскорее произнести заклинание и убираться отсюда. По идее, мазь должна быстро раствориться, а значит, разводы вскоре исчезнут. По крайней мере, очень надеюсь». С каждым словом заклинания я ощущала, как по телу растекается слабость. Это в любом другом случае можно взять энергию из окружающей среды, и ее вокруг полно. Однако сейчас, стоя в воде, которая рассеивает магию, можно положиться только на собственные силы. Я чувствовала, как с каждым мгновением слабею, но продолжала произносить заклинание. Магический поток рос внутри меня, собирался в затейливую структуру, а потом волной разошелся по телу, наполняя каждую клеточку. На какой-то миг он переполнил меня, достиг предела, встретившись с очерченной мазью границей. Этот миг позволил запечатлеть слепок энергетических потоков внутри меня. А потом заклинание перестало действовать. Кажется, все же раньше, чем полагается. И не вспышкой вовне, что-то внутри меня погасило заклинание. Что-то сидящее пока еще очень глубоко. Силы я все же не рассчитала. Кажется, даже сознание на мгновение потеряла. Ноги подкосились, я с головой ушла под воду. Тут же пришла в себя, оттолкнулась одна, от чтобы вновь подняться. Но хлебнуть воды успела. От слабости закружилась голова, легкие обожгло. Я закашлялась, чувствуя, что в глазах начинает темнеть. «Нельзя падать в обморок, нельзя!» Усилием воли сделала рывок к спасительным ступеням. Здесь даже плыть не надо, я не настолько далеко зашла в воду. Но удержаться на поверхности не получалось. Голова кружилась, горло горело в огне, тело слушалось плохо, да еще темнота отовсюду наступала. Я барахталась и уже почти ничего не соображая, пыталась добраться до берега. Еще один рывок, еще... Слабеющее тело отказывается слушаться но я выбрасываю руку вперед, цепляюсь за каменную ступень, а потом кто-то хватает меня за руку и вытаскивает из воды. Какое-то время я кашляла, ничего не видя перед собой, но когда жжение в горле слегка поутихло, а темнота отступила... Боги, да лучше бы я в озере утонула! Встретившись взглядом с Арейшем, шарахнулась в сторону. Хорошо хоть не обратно в воду. До меня вдруг дошло, что это он меня вытащил. Он! Меня абсолютно голую сейчас. Даже мазь в воде осталась, так что тело теперь чистое, все прекрасно видно. И вот, сидим на каменном мокром полу, а Риш частично держит меня на руках и смотрит так... так странно. Даже не представляю, каким образом, но с перепугу мне удалось выскользнуть из схватки шага. С мокрым хлюпом я шмякнулась на холодный весьма жесткий пол, Тут же отползла. В первое мгновение Ариш поддался вслед за мной, но потом остановился, не стал догонять и снова хватать, только мрачно спросил. «Ты в своем уме?» Я продолжала отползать от Арейша и по пути шарить по сторонам. Наконец нашла платье. Подтянула к себе, торопливо прикрылась. «Я... я... наверное, не совсем». Этот взгляд пугал, горящий какой-то безумный, Казалось, будто в любой момент Орейш может сорваться. Вот только что за этим последует? Я лихорадочно комкала в руках платье и пыталась придумать, что же теперь делать. То ли от страха, то ли после веселого купания соображалось трудновато. Наконец Орейш вздохнул, на мгновение прикрыл глаза, словно пытаясь взять себя в руки, и снова на меня посмотрел уже почти спокойно. По крайней мере, синее пламя слегка поутихло. «Я даже спрашивать не буду, что ты здесь делала, и так могу догадаться. Но после того, как устроила черный фонтан, могла бы хоть немного быть осторожней». Я бросила взгляд из-под ресниц на воду. До сих пор искрится, переливается, правда, теперь уже зеленоватым, как будто эффект от смешения исходного синего сияния с желтой мазью. «А что здесь делаете вы?» Глаза Ариши зло вспыхнули. Некоторое время назад вытаскивал тебя, оттонувшую из озера. Я все же ощутила неловкость. Нет, после попытки шага меня прикончить, и после моих экспериментов, буквально выживших из тела всей силы, я, похоже, говорю что-то не то. Вспомнилось к тому же, как Ариш держал меня на коленях, как его руки касались обнаженного тела. Пусть он просто держал и ни одного лишнего движения не сделал, но все равно щеки опалило жаром. Невольно содрогнулась. «Спасибо, Ариш. Спасибо, что спасли». Какое-то время мы смотрели друг на друга. Потом шаг поднялся и сделал шаг ко мне. Я снова вздрогнула, прижимая платье к груди еще плотнее, ну, чтобы сверху уж точно ничего не увидел. «Поднимайся». Во рту сделалось сухо. Румянец запылал еще сильнее. Все-таки удалось выдавить. «Не могли бы вы отвернуться?» Боги, да он чуть не зарычал, зато отвернулся. От резкого движения взметнулись волосы, разрезая темноту подземного зала белой полосой. «Эвелин, поторопись, мое терпение не бесконечно». Уговаривать меня не пришлось. Сама из-за ноготы чувствовала себя крайне неловко и неуверенно. Руки дрожали от слабости, слушались плохо. Однако я упорно натягивала на себя платье. «Ну?» — поторопил Арейш. «Можете поворачиваться!» — открикнулась я, поправляя юбку. Ариш развернулся рывком, обжег яростным взглядом, а потом схватил меня за руку и нас окутал черный дымок. Мы оказались не в коридоре возле двери, нет. Ариш перенес обоих прямиком в мои покои. «И чтобы больше не разгуливала голая по замку!» — прорычал шаг, отталкивая меня от себя. А я разозлилась. «Да как он смеет!» как смеет так со мной обращаться. Захотел — схватил, захотел — толкнул, а захотел — головой о стену приложил. «Вам-то какое дело?» «Мне?» — переспросил Орейш зло. Почти прошипел. Помолчал немного, прищурился. «Да, в общем-то, никакого. Если вам нет до меня никакого дела, то могли бы в озере бросить. Зачем вытаскивать? Утону, проблем меньше. Не придется постоянно за мной бегать и выручать из сомнительных ситуаций». Похоже, палку я все таки перегнула. Ореш не выдержал, все же зарычал и метнулся ко мне. Пальцы Шага сомкнулись на горле. Не больно, нет, он не сжимал и не давил, но само осознание, что его рука обхватила мою шею, заставляя приподнять голову, что Ореш смотрит на меня сверху вниз, глаза в глаза с такой чудовищной яростью. Ты собственность Шагов. Твоя жизнь тебе не принадлежит и ты не имеешь права умереть». Мгновение, и его рука все же исчезла с моей шеи. Арейш отстранился. На лице снова застыла маска равнодушия. «Так что советую быть осторожней. Не стоит рисковать жизнью из-за собственной глупости. Тем более я не постоянно за тобой бегаю, могу не успеть спасти». Меня колотило от ярости, от отвращения, из-за того, что вообще могла испытывать какие-то чувства к этому мужчине. Хотелось ударить его, хотелось закричать, вцепиться в плечи, хорошенько встряхнуть, а еще лучше — расцарапать лицо. Но я держалась, из последних сил держалась. «А если я с собой что-нибудь сделаю?» «Не посмеешь». Мы смотрели друг на друга. Напряжение внутри меня нарастало и, наконец, достигло пика. А потом, как будто тугая, звенящая струна порвалась. Просто порвалась. «Ты ничем не лучше Халреша», — выдохнула я почти шепотом. Сил не осталось. Истощенный организм попросту отправил сознание в темноту. Однако падение я уже не почувствовала.